Человек, природа, творчество. Альмара Харидвар Ришикеш. Этот треугольник городов в штате Уттар-Прадеш, или как произносят индусы в ЮП, назван в туристических путеводителях по Индии центром мировой йоги. Здесь сосредоточены главные йогические ашрамы и школы. Здесь города возвышается почти восьми тысячная Нанда Деви, одна из священных для индусов Першингемалаев. Здесь верховье Ганга, где он не широкий и быстрый обжигает тела купающихся своей ледяною чистой водой. В районе Аллахабада и ниже Гант широкий, теплый и, увы, замусоренный различными человеческими отходами. Вальмориа неоднократно бывал в Виви кананда. Рассказывают, что здесь он получил озарение и ушел в огненное самадхи, то есть закончил жизнь спонтанным самого сгорания. В Харидваре на берегу Ганга один раз в двенадцать лет проводится кумбххмела, собрание махатм Индии. Риши Кеш посещали члены группы Битлз и даже, согласно тем же справочникам, один из них. Джордж Харрисон имел там своего духовного учителя. Конечно, и мы не могли объехать стороной знаменитый треугольник. Побывали во всех трех городах. Особо хочу рассказать об одной встрече в Альмуре. Мы прибыли в этот город днем, сняли гостиницу в его верхней части, откуда открывался великолепный вид на нижнюю часть Альмуры и на зеленеющие в дымке Гималайи. Среди которых одиноко бельела Нанда Деви. Пока мы устраивались в своих номерах, одна из участниц нашей группы отправилась осматривать окрестности и скоро вернулась с сообщением: рядом с нами йогический ашрам и его гуру готов принять туристов из России. Так случайно, без предварительной договоренности, мы встретились с одним из интереснейших учителей Индии. Неторопливо подвижный, с живыми черными глазами, на вид лет сорока пяти, а на самом деле шестидесятилетний, он встретил нас во дворе своего белокаменного особняка, окруженного декоративными кустарниками. Я заметил, что учителя Индии имеют удивительным образом выбирать места для своей резиденции, оно может быть даже в городе, но выглядеть островком природы, нишей тишины и благодати в человеческом мире. Муравеньки. Гуру провел нас внутрь дома, в небольшой зал, усадил на стулье. Какие вопросы? Особых вопросов у нас не было. Мы попросили рассказать о том, чему гуру может научить вновь прибывших учеников. Научить ничему никого нельзя, был ответ. Можно только научиться. Разговор зашел о местах, которые выбирают индийские учителя для своей работы. Места могут быть разными, но всегда среди природы, даже если это крошечный уголок ее, потому что самый мудрый учитель является всего лишь прилежным учеником природы. Природа дает ему силу и мудрость, никакая человеческая мудрость не может заменить мудрость природы, ибо наша мудрость конечна, мудрость природы безгранична. Упанишады. Веды и Упанишады тоже родились в головах мудрых людей, умеющих слушать безмолвный голос природы. Если вы сядете на берегу ручья или где-нибудь среди уединенной лесной поляны, если погрузитесь в созерцание, в безмолвное созерцание природы, вы услышите в шуме воды или в шелесте листвы звук «Ом». Вы знаете, что начертание этого звука содержится во многих священных текстах Индии, но Ом придуман не людьми, он подслушан ими у природы. Ом творящая вибрация природы, Шабда Брахман, Бог звучащий. Заткните свои уши пальцами, вы услышите постоянный гул. Если же станете долго прислушиваться к гулу, вы различите в нем тот же звук Ом. Когда звуковая вибрация в ушах прекращается, человек скоро уйдет из жизни. Возьмите такую мудрость, как рекомендацию не слишком привязываться к плодам своей деятельности. Она содержится в Бухагават Гите и других наших священных книгах. Это очень глубокая мысль, потому что с любой привязанностью приходит время расставаться, что доставляет большинству людей ненужное страдание. Мысль, казалось бы, сугубо религиозная, но ведь она родилась тоже из созерцания природы. Посмотрите на цветущую яблоню весной, как она прекрасна. Но приходит время, яблоня без сожаления сбрасывает свою белоснежную фату, чтобы нагрузить ветви тяжелыми плодами. Они очень красивы, но приходит час расстаться и с ними. Яблоня проходит через многие сезонные циклы и, в конце концов, потерявшие силу плодоношения, Заканчивает свой путь в печке, даря человеку огонь и уступая место молодым деревьям. Бессмертие яблони и ее бессознательный оптимизм, смиренным следованием законам природы, а они в каждом яблоке содержат зерна новой жизни. Человек может и должен достичь сознательного оптимизма, потому что он и яблоня, и яблоко, и садовник. одновременно. Как яблони он проходит через череду возрастных изменений, оставляет после себя потомство, теряет репродуктивную силу и сгорает в топке смерти. Как яблоко он содержит в себе вечные зерна жизни и, наконец, как садовник, человек, даже потеряв физическую силу, может успешно выращивать новые сорта яблони, творить в искусстве, в науке, в любой форме деятельности и Дожить до глубокой старости, служа природе своим трудом, а людям своей – мудростью, ибо главная мудрость жизни – мысль и труд. Многие люди, дожив до старости все силы, тратят на лечение болезней тела. Если бы они тратили их на творческую самореализацию, они были бы гораздо здоровей и успешней, потому что природе мы нужны не сами по себе, а как труженики и мыслители. Она поддерживает прежде всего таких людей. Но труженики тоже болеют. Возразил кто-то из нас. Я не обещал дать вам универсальную формулу профилактики. Много причин, по которым люди и планета наша больны. Одна из них постоянно углубляющаяся трещина между нами и природой. Сейчас многие живут и работают в отрыве от природы. Некоторые проводят часы у компьютеров, бродят по бесчисленным сайтам интернета. Интернет представляет собой в сущности то, что с древних времен известно как Акаша, тонкий мир. В этом мире каждый человек пребывает семь-восемь часов во время сна и многие годы после смерти. Но это естественная среда человека, а интернет искусственная. К вибрациям, которые наши тела не приспособлены, они начинают болеть. Но что же делать, компьютер стал важной частью жизни. Но природа ее неотъемлемая часть. Она не терпит крайности, хотя дарует нам большую свободу действий, потому что надеется, что человек поднимется когда-нибудь до уровня ее гениальности, где компьютер – жалкая игрушка. Болезни сегодняшней цивилизации от того, что человек слишком заигрался – Созданными им игрушками забыл о природе и даже вступил в противоборство с ней. Что же делать? Вписываться в природу, слушать Ом. Научите. Учитесь сами. Чаще наблюдайте природу, служите ей. А главное, любите ее, как самого близкого вам человека. Вернувшись из Индии, я много размышлял над этой встречей. Возвращение к естественным отношениям с природой мечта, которой жили многие от древних греков до хиппи, и сама природа помогала мечтателям. Она время от времени разрывала паутину очередной цивилизации, но только для того, чтобы заменить ее новой. Сколько же на эту тему создано элегий литературных и философских. Философию Индии в Европе одно время называли философией пессимизма, а буддизме говорили, что он учит умирать. И только в последние годы нашего века мы сделали открытие, что на самом деле философия Востока, наоборот, пронизана величайшим оптимизмом, учит с улыбкой смотреть на преходящесть всех форм, в том числе на потерю собственного тела. В этом разгадка таинственной улыбки Будды. Улыбка Будды в сущности есть вечная улыбка природы, торжествующая над сменой всех конечных форм жизни. форм, но не самой жизни.